Параграф 3. Нарушение структуры иерархии мотивов. На современном этапе исследования мы не можем предложить какую-нибудь жесткую, устоявшуюся классификацию личностных нарушений. Поэтому мы остановимся на тех личностных изменениях, анализ которых можно провести в наиболее разработанных в советской психологии теоретических понятиях, к которым следует отнести понятие деятельностного системного подхода. Анализ деятельности, как об этом неоднократно писал Алексей Николаевич Леонтьев, должен производиться через анализ изменения мотивов. До сих пор изменение мотивов исследовалось психологами либо в ходе онтогенетического развития ребенка, либо оно вызывалось экспериментально. Библиография 40 и 172 -я. Однако изменение мотивов мы часто наблюдаем у людей, страдающих разными формами психических заболеваний. Психологический анализ этих мотивационных изменений и является, на наш взгляд, адекватным способом исследования личности больного человека. Кроме того, и это особенно значимо, патологический материал дает в некоторых случаях возможность не только проанализировать изменения мотивов и потребностей, но и проследить процесс формирования и коррекции этих изменений. Такое прослеживание требует уточнения тех основных характеристик мотивов, на которые психологический анализ может опираться. К таким характеристикам относятся их опосредованный характер и иерархичность их построения, Алексей Николаевич Леонтьев указывает на тесную связь мотивов и потребностей. Подчеркнув, что анализ потребностей может быть проведен через раскрытие их предметного содержания, он указывает, что это преобразует психологическую проблему потребностей в проблему мотивов деятельности. А это означает признание сложного отношения мотивов с разными потребностями, признание их иерархического построения. Усложнение мотивов, их опосредование и иерархическое построение начинаются у ребенка уже в дошкольном возрасте и происходят дальше в течение всей жизни. Мотивы теряют свой непосредственный характер, они начинают опосредоваться сознательно поставленной целью, происходит подчинение одних мотивов другим. Например, желание владеть какой-нибудь профессией как общий мотив поведения включает в себя целый ряд частных. овладеть нужными знаниями, усвоить определенные навыки и многое другое. Каждая из этих целей, в свою очередь, развивается в реальной деятельности на ряд более мелких, которые и определяют в каждом конкретном случае поведение человека. Поэтому деятельность человека отвечает всегда не одной, а нескольким потребностям и, соответственно, побуждается несколькими мотивами. Однако в конкретной человеческой деятельности можно выделить ведущий мотив. Именно он придает всему поведению определенный смысл. Наличие ведущих мотивов не устраняет необходимости мотивов дополнительных, непосредственно стимулирующих поведение. Однако без ведущих мотивов содержания деятельности лишается личностного смысла. Именно этот ведущий мотив обеспечивает возможность опосредования иерархии мотивов. Иерархия мотивов является относительно устойчивой, и этим обусловливает относительную устойчивость всей личности, ее интересов, позиций, ценностей. Патологический материал позволяет проследить закономерности изменения мотивационной сферы человека, которые приводят к смене позиции, интересов, ценностей личности. Как нам кажется наиболее отчетливо, эти закономерности можно обнаружить у больных психическими заболеваниями, при которых процесс нарушения мотивов, установок и ценностей происходит достаточно развернуто, позволяя проследить его отдельные этапы. Одной из адекватных моделей для анализа оказались нарушения личности, выступающие при хроническом алкоголизме. Библиография 42 В качестве методического приема в этой работе был применен предложенный нами в 1965 году метод психологического анализа истории болезни в их сопоставлении с данными экспериментально-психологических исследований. При таком подходе имеют место две группы фактов. Одна из них касается нарушения иерархии мотивов, другая – способов формирования новой потребности – патологической. Прежде чем провести анализ этих фактов, приведем в качестве иллюстрации данные истории болезни одного больного, предоставленные братусем. Вольной Б. 1924 года рождения. Диагноз. Хронический алкоголизм с деградацией личности. Доктор Энтин. В детстве рос и развивался нормально. Был сообразительным ребенком, любил читать. В школе с 8 лет учился отлично. По характеру общительный, жизнерадостный. Учаясь в школе, одновременно занимался в студии самодеятельности при Доме пионеров. Выступал в клубах на школьных вечерах. С 1943 года служил в армии. Серьезных ранений и контузий не имел. После войны Г. становится актером гастрольного драматического театра. Исполняя заглавные роли, пользовался успехом у зрителей. Потом перешел в областную филармонию на должность актера-чтеца. Больной имел много друзей, был душой компании. Жена с 1948 года. Детей нет. Алкоголь употребляется с 1945 года. Сначала пил редко, по праздникам, в компании. С 1951 года стал пить чаще. Изменяется характер. «Д» делается раздражительным, придирчивым к окружающим, прежде всего к родным, циничным, грубым. В 1952 году от больного уходит жена из-за злоупотребления им алкоголем. Вскоре он женился вторично. Меняется отношение к работе. Если раньше, по словам «Д», каждый концерт был праздником, то теперь является на концерт в нетрезвом состоянии. Получил за это строгий выговор с предупреждением. Изменился и характер выпивки. Больной отошел от прежних друзей, в большинстве случаев пьет один, пропивает всю зарплату, не дает денег семье, наоборот, берет у жены деньги на опохмеление. Летом 1952 года пропил свою шубу. В 1958 году по совету жены обратился к психиатру с просьбой полечить его от алкоголя, но, не дождавшись начала лечения, запил. По настоянию жены вторично обратился к психиатру и был направлен в больницу имени Ганушкина. На приеме больной откровенно рассказывает о себе, просит помочь. Подавлен обстановкой в отделении, настаивает на скорой выписке, обещает бросить пить. После выхода из больницы Г. увольняется из областной филармонии, получает направление на работу в другую, но туда больной не поехал, запил. Дома устраивал скандалы, требовал денег на водку, пропил платье жены и ее матери. Для прерывания запоя стационировался повторно в больницу имени Ганушкина. На этот раз у Г. нет полной критики к своему состоянию. Обвиняет в своем пьянстве жену обстоятельства. После выписки Гэ сменил профессию, стал шофером. Вскоре начал употреблять алкоголь. В 1954 году от Гэ уходит вторая жена. Он остался один. В состоянии опьянения появились устрашающие галлюцинации. Испытывал страхи. С этой симптоматикой был вновь направлен в 1955 году в психиатрическую больницу имени Ганушкина. В отделении ничем не занят. Круг интересов сужен, не читает газет, не слушает радио. Понимает вред алкоголизма, но находит объективные причины каждому запою. После выхода из больницы Г. опять запил. Поступления в больницу учащаются. Всего за период с 1.1953 по 1963 год он поступал в больницу 39 раз, каждые 2-3 месяца. С трудом устраивается на работу грузчиком, откуда его увольняют за пьянство. Живет один, комната в антисанитарном состоянии, на кровати нет даже постельного белья. Больного никто не посещает, друзей нет. Во время запоя пропивает в себя вещи. В 1958 году пропил одежду, которую на свои деньги купил для него районный психиатр. Состояние опьянения циничен, агрессивен, устраивает скандалы на улице. Пребыванием в больнице не тяготится. Требует к себе уважения, самооценка завышена». Считает, что имеет актерский талант, что он незаурядный человек. Групп с персоналом больницы, с лечащим врачом держится без чувства дистанции. В отделении ничем не интересуется, общается избирательно, предпочитая группу больных, алкоголиков и психопатов. При последнем поступлении в 1963 году разлагающе влияет на других больных. Убеждает их сразу же после выписки начать пить водку, настраивая против персонала. Приведенные данные показывают, как происходило изменение личностной сферы больного. До болезни это активный человек художественного склада, живой и общительный. Еще в школе он занимался художественной самодеятельностью, а после войны становится актером, пользуется успехом у зрителей, имеет много друзей. В результате пьянства меркнут эти интересы. Работа актера перестает быть праздником, становится лишь обязанностью. Больной отходит от друзей и семьи. Изменяются и характерологические черты больного. Делается раздражительным, придирчивым к окружающим, прежде всего к родным, циничным, грубым. Перестает следить за собой. Если раньше любил хорошо одеваться, быть в компании друзей, то теперь неряшлив, пьет один. Меняется и объективная жизненная позиция больного. В прошлом актер, теперь Г. с трудом устраивается на работу грузчиком. Всякий раз его увольняют за пьянство. Иным становится моральный облик больного. Чтобы добыть деньги на водку, он крадет платье жены, пропивает одежду. За годы болезни изменяется и поведение Гэ в больнице. Если при первых поступлениях, Он удручен своим состоянием, критичен к себе, просит помочь, то в дальнейшем критика становится частичной, наконец полностью исчезает. Больной не тяготится частым пребыванием в психиатрической больнице, в отделении ничем не интересуется. Групп с персоналом самодоволен, отговаривает других больных от лечения. Из данных истории болезни мы видим снижение личности до полной ее деградации. Братусь правильно указывает, что это снижение идет в первую очередь по линии изменений в сфере потребностей и мотивов разрушения, при морбидных установках сужения круга интересов. Экспериментальное психологическое исследование не обнаруживает грубых изменений познавательных процессов. Больной справляется с заданиями, требующими обобщения, опосредование, классификации объектов, метод исключения, пиктограмма. Однако вместе с тем при выполнении экспериментальных заданий, требующих длительной концентрации внимания, умственных усилий, быстрой ориентации в новом материале, отмечается недостаточная целенаправленность суждений больного, не критичность. Больной не всегда замечает допущенные им ошибки, а главное, не реагирует на исправления и замечания экспериментатора. Легковесно их отмечают и не руководствуются ими в дальнейшей работе. В опыте на выявление так называемого уровня притязаний обнаруживается завышенная самооценка. Вместе с тем кривая выбора заданий по сложности носит лабильный характер. Переживания успеха и неуспеха у больного не выступает. Как говорилось в начале главы, анализ истории болезни мог оказаться пригодным для выделения двух вопросов. А. Вопросы о формировании патологически измененной потребности. И. Б. Вопрос о нарушении иерархии мотивов. Начнем с первого вопроса. Понятно, что принятие алкоголя не входит в число естественных потребностей человека и само по себе не имеет побудительной силы. Поэтому вначале его потребление вызывается другими мотивами. Отметить день рождения, свадьбу. На первых стадиях употребление алкоголя вызывает повышенное настроение, активность, состояние, опьянения, привлекает многих и как средство облегчения контактов. Со временем может появиться стремление вновь и вновь испытать это приятное состояние. Оно может начать опредмечиваться в алкоголе, и человека начинают привлекать уже не сами по себе события, торжество, встречи друзей и тому подобное, а возможность употребления алкоголя. Он начинает побуждать самостоятельную деятельность, и тогда уже сами события становятся поводом. Происходит тот процесс, который Алексей Николаевич Леонтьев назвал «сдвиг мотива на цель». Формируется новый мотив, который побуждает к новой деятельности, а следовательно и новая потребность в алкоголе. «Сдвиг мотива на цель» ведет за собой осознание этого мотива, так как по отношению к деятельности мотив играет смыслообразующую роль. Принятие алкоголя приобретает определенный личностный смысл. Таким образом, механизм зарождения патологической потребности общий с механизмом ее образования в норме. Однако болезнь создает иные, чем в нормальном развитии, условия для дальнейшего ее формирования. Не безразличным является очевидно для всей дальнейшей деятельности человека содержание этой вновь зарождающейся потребности. В данном случае оно, то есть это содержание, противоречит общественным нормам. Задачи и требования общества, связанные в единую систему и воплощенные в некоторые нравственные эталон, перестают выступать для таких больных в качестве побудителя и организатора поведения. А так как в зависимости от того, что побуждает человека, строятся его интересы, переживания и стремления, изменения в содержании потребностей означают собой и изменения строения личности человека. У больных меняется не только содержание потребностей и мотивов, меняется их структура. Они становятся все менее опосредованными. Бажович, библиография «Сороковая», С полным правом говорит о том, что потребности различаются не только по своему содержанию и динамическим свойствам, силу, устойчивости и прочее, но и по своему строению. Одни из них имеют прямой непосредственный характер, другие – опосредованы целью или сознательно принятым намерением. У описываемой группы больных побуждение приводит прямо и непосредственно к действиям. Библиография 40, страница 138. Только в том случае, когда потребность становится опосредованной сознательно поставленной целью, возможно сознательное управление ею со стороны человека. У больных отсутствует, как мы говорили выше, возможность опосредования сознательной целью, поэтому их потребности неуправляемы, они приобретают в стоении Из общей психологии мы знаем, что опосредованность потребностей и мотивов связана с их иерархическим построением. Чем больше опосредован характер мотивов и потребностей, тем выраженнее их иерархическая связь. На эту закономерность указал в свое время и Курт Левин, когда писал, что замещающее действие может проявиться, если мотивы иерархически построены. В терминологии Левина речь шла о коммуникации потребностей. В этих случаях не происходит жесткой фиксации на средства удовлетворения потребностей. Мы видим из истории болезника под влиянием алкоголизма у больных разрушается прежняя иерархия мотивов. Иногда у больных проявляется желание работать, стремление к общению с прежними друзьями. Больные совершают какие-то действия, руководствуясь прежней иерархией мотивов. Но все эти побуждения не носят стойкого характера. Зловенствующим мотивом, направляющим деятельность больного, становится удовлетворение потребностей в алкоголе. Перестройка иерархии мотивов больных особенно ярко проявляется в способе удовлетворения потребностей в алкоголе и способе нахождения средств для ее удовлетворения. Начинает выделяться ряд вспомогательных действий. На выполнение этих действий уходит со временем вся сознательная активность больного. В них отражается новое отношение к окружающему миру. Это ведет к новым оценкам ситуации людей. С полным правом братусь подчеркивает, что со временем все проблемы начинают разрешаться через алкоголь с его помощью, и алкоголь становится смыслообразующим мотивом поведения. Библиография сроковая. По мере того, как в ходе истории болезни алкоголь становится смыслом жизни, прежние установки и интересы отходят на задний план. Работа перестает интересовать больных, она нужна только как источник денег. Семья из объекта забот становится тормозом на пути удовлетворения пагубной страсти. Здесь мы имеем дело с центральным пунктом личностной деградации, а именно с постепенным нарушением прежней до болезни сложившейся иерархии потребностей, мотивов и ценностей и формированием взамен ее новой иерархии. Оттесняются и разрушаются высшие потребности и установки личности, как отражение этого процесса сужается круг интересов. Больные становятся неактивными, теряют свои прежние социальные связи с миром, ибо измененная алкоголем личность становится неадекватной этим связям. Поэтому и профессиональная линия больных снижается, и это изменение обусловлено в первую очередь не интеллектуальной деградацией, а изменением мотивов личности. Изменение иерархии посредственности мотивов означает утерю сложной организации деятельности человека. Деятельность теряет специфически человеческую характеристику, из-за она становится импульсивной. Исчезают дальние мотивы, потребность в алкоголизме переходят во влечения, которые становятся доминирующим в жизни больного. Изменения мотивационной сферы больных были обнаружены и в экспериментально-психологическом исследовании. Совместно с Братусем мы провели сравнительное экспериментально-психологическое исследование больных с алкогольной энцефалопатией вторая-третья стадия алкоголизма по Пуартнову, и больных с травматической энцефалопатией, больные, перенесшие тяжелую черепно мозговую травму с массивными субархоноидальными кровоизлияниями, внутричерепными гематомами, очагами ушибов, различной преимущественно конвекситальной локализации. Характер нарушений познавательной деятельности обеих групп был схож. В ряде методик... Счет по крепелину, отыскания чисел, корректурной пробе можно было проследить общую для обеих групп больных динамику колебаний внимания, истощаемости психических процессов. В классификации предметов, исключении предметов, простых аналогиях и других методиках обнаруживалась недостаточность понимания абстрактных связей и отношений между предметами. Однако при сходстве изменений познавательной деятельности уже в самом процессе экспериментального исследования выступили различия в поведении обеих групп больных. Больные с травматической энцефалопатией, как правильно интересовались оценкой своей работы, реагировали на замечания экспериментатора. Хотя больные стали после травмы более раздражительными, нередко вспыльчивыми, в нарушений структуры личности выявить не удалось. У них обнаружилась адекватная самооценка. Под влиянием успешного или неуспешного решения задач у больных вырабатывался уровень притязания. Больные хроническим алкоголизмом наоборот. В большинстве случаев были равнодушны к исследованию, не стремились исправить своих ошибок. Порой ошибочные решения проистекали не из-за собственного интеллектуального снижения, а из-за отсутствия отношения к исследованию. Нередкое поведение больных хроническим алкоголизмом напоминало поведение больных с поражениями лобных долей мозга, как оно описано в работах Зейгарник, Лурия, Рубинштейн. Однако некритичность больных хроническим алкоголизмом имеет иную структуру, чем при лобных синдромах. Она более избирательна, сочетается с агрессией по отношению к тому, что мешает удовлетворению их патологической ведущей потребности. Некритичность лобных больных сочетается с беззаботностью, а с спонтанностью. Глубокие изменения личности больных хроническим алкоголизмом проявились и в специальных исследованиях. Они обнаруживали повышенную самооценку, некритично переоценивали свои возможности, оспаривали оценку экспериментаторов. Таким образом, проведенный анализ изменения последовательности и иерархии мотивов показывает, что они не выводятся непосредственно из нарушений мозга, а проходят длинный и сложный путь формирования, при котором действуют механизмы, во многом общие с механизмами нормального развития мотивов. Подобный факт изменения личности чрезвычайно важен. Он показывает правильность теоретических положений советской психологии, а именно, во-первых, социальные потребности формируются прижизненно, что для их формирования нужны определенные условия, и во-вторых, это очень важно, что снятие содержания социально приемлемых способов их удовлетворения приводит к превращению встроения социального мотива в структуру влечения, лишенного характера последовательности и регуляции.